103 Мои тюремщики разбираются в людях лучше, чем геометры. Поручи им дело и убедишься. А если речь зашла, кому править царством, я подумаю еще, кому его поручить, генералам или тюремщикам. Но уж, конечно, предпочту тюремщика геометру. Да, геометры научены вычислять, соразмерять, но они перепутали. Искусство вычислений вовсе не мудрость. «Мы владеем истиной», — твердят они. «Да, истинной вычислений». Конечно, можно попробовать управлять и с помощью их языка, но как он неуклюж, как не приспособлен для управления. И сложно, и кропотливо ты будешь сопоставлять и соизмерять прежде чем принять меры. И меры твои будут всегда отвлеченными. Реальные меры умеют принимать только танцоры и тюремщики, потому что узники — те же дети, и остальные люди тоже. Глава 104. «Геометры донимали моего отца. Править людьми должны мы», — утверждали толкователи геометрии. Мы владеем истиной. «Истиной геометров», — отвечал им отец. «Так что же? Разве она не истинна?» «Нет», — отвечал отец. «Они знают истину треугольников», — говорил он мне. «Пекарь знает истину хлеба. Если плохо вымесил тесто, хлеб не поднимется. Если перегрел печь, подгорит. если не догрел, Сядет. И хотя мой пекарь печет пышный хлеб с хрустящей корочкой и есть его одно удовольствие, он почему-то не приходит ко мне требовать, чтобы я поставил его управлять царством. Ты можешь согласиться, что, возможно, я прав относительно геометров, но есть еще историки, критики... Они показывают нам деяния людей. Они разбираются в людях. Но я, — продолжал отец, — отдаю управление государством тем, кто сродни черту. Надо сказать, что с некоторых пор черт весьма усовершенствовался и недурно проясняет тьму человеческих взаимоотношений. Но скажи, есть ли чертовщина в пересечении линий. Потому-то я и не жду, что геометры, копаясь в треугольниках, сообщат мне что-то новенькое о дьяволе. В их треугольниках нет ничего такого, что помогло бы управлять людьми. «Ты говоришь темно», — сказал я отцу. «Выходит, ты веришь в дьявола?» «Нет», — ответил отец и добавил. Что, собственно, значит верить? Я верю, что летом возревает ячмень. Вера моя не полезна и не вредна, потому что я просто обозначил лето как время года, когда возревает ячмень. Некая уверенность есть у меня и относительно других времен года. Но вот я сопоставил свои уверенности... И вывел некоторую закономерность. Рожь, оказывается, созревает раньше ячменя. И я верю в это, потому что так оно и есть. Мне не важен ячмень, не важна рожь. Мне важно было соотношение летних месяцев. Я поймал его. А ловушкой были рожь и ячмень. И он продолжил. Я могу объяснить тебе то же самое на примере статуи. Вряд ли ты думаешь, что для скульптора важнее всего нос именно такого рисунка, такой вот рот и подбородок. Нет, конечно. Ему важно их соотношение, которое воплотит, например, человеческую скорбь. Потому что человек общается не с вещами, с тем узлом, который связывает их воедино. Один дикарь верит, что звук спрятан в барабане. Он боготворит барабан. Другой верит, что звук в палочках. Он боготворит палочки. Третий верит, что всему причины его сильные руки. И посмотри, как он гордится ими, поднимая их вверх. А ты уверен, что барабанная дробь прячется не в барабане, не в палочках, и не так уж зависит от силы рук. Искусство барабанщика — вот для тебя главное. Не будут править моим царством истолкователи геометрии. Подспорья они возвели в абсолют. Их позвали помогать строить храм, а они обожествили свою власть над камнями. И теперь с помощью законов о треугольниках хотят управлять людьми. Мне стало горько. «Что же, истины нет?» — спросил я. «Если бы ты сумел мне назвать то, что мучается в тебе от безответности, — улыбаясь, — сказал мне отец, — Я заплакал бы вместе с тобой, чувствуя себя коллегой лишенным возможности двигаться. Но я просто не вижу, что же ты пытаешься поймать. Влюбленный читает письмо любимый и счастлив, независимо от качества бумаги и чернил. Любовь исходит не от чернил, не от бумаги. Глава 105. И вот что я еще понял. Люди попались в плен словесным фантомом И они убедили их, что знания добываются путем расчленения целого. Теперь, расчленяя, люди уничтожают собственное наследство. Уничтожают, потому что все относительно верное для телесного неверно для духовного. А человек ничего не поделать, создан так, что вещи для него пусты и мертвы, если не связаны и с бестелесным тоже. Богатый скупец выбирает для себя все-таки самую красивую вещь, потому что собственный дом он представляет богатым и прекрасным, и золото для него — средоточие незримых сокровищ. И его жена просит драгоценную диадему не для того, чтобы прическа стала тяжелее, но потому что эта диадема — условный знак, ступень иерархии, эмблема тайного господства. Я отыскал тот единственный родник, что утолит жажду твоей души и сердца. Единственный хлеб, который напитает тебя. Единственное достояние, которое нужно спасти. И если ты растратил его, то должен нажить непременно. Оглянись. Ты оказался среди кучи обломков. И если животному в тебе хорошо и так, то человек в тебе голодает, не зная даже, какая пища утолит его голод. Ты так создан. Чем больше ты пьешь, тем больше жаждешь. Но если ослаб без живительной влаги и трудов, и погрузился в полудремоту, то уже не ищешь себе ни трудов, ни чистой воды. Поэтому нет у тебя возможности узнать, в чем твое спасение, и кто-то должен спуститься с горы и осветить тебе путь. Как не узнать тебе, сколь бы умно тебе не рассказывали, какого ты наработаешь в себе человека, потому что его же еще пока нет. Моё принуждение сродни власти растущего дерева. Дерево — это путь, преображающий и песок, и камни. Ступень за ступенью приобщаю я тебя к сокровищам все более весомым и всеобъемлющим. Хороши любовь, дом, царство, храм и год, что похож на часовню, освященную праздниками. Но если ты позволишь мне помочь тебе подняться на самую высокую из вершин, ты увидишь есть у меня и другие сокровища. Но добыть их так трудно, что многие отказываются от них по дороге, ибо новую картину я складываю из камней, взятых от тех храмов, что дороги их сердцу. Но те, кто все-таки рассмотрел мою новую картину, Так вдохновлены ею, что в душе их пламенеет огонь. Открывшаяся цельность так светла, что кажется душе пламенем. Пылающими любовью назвал бы я этих людей. Доверься мне и позволь создать тебя, и в душе твоей загорится свет. Не тускнеет и ощущение Господа. «Я уже говорил тебе, приходит день, и стихи смолкают». Как бы ни были они хороши, они не в силах питать тебя каждый день. Дозорный, что день и ночь ходит взад и вперед, не может все время пламенеть усердием во имя царства. То и дело развязывается для человека божественный узел, что связует все воедино. Загляни к воятелю. Ему сегодня грустно. Глядя на мрамор, он покачивает головой. К чему этот нос, подбородок, ухо? Он не видит того, что хотел поймать. Сомнение тоже твоя дань Господу. Тебе не достает его, и ты страдаешь».